Однако теперь подошла его очередь подходить к кристаллу, что он и сделал вполне спокойно, при этом заранее присмотревшись к нему и определив те самые места, как и куда ему надо приложить руки. Все прикладывают руки ладонями к указанным местам, а именно через ладони и направляют собственную силу, что дает результат. Юрий же собирался сделать немного по-другому, да... Он тоже вроде бы положил свои руки на этот пирамидальный кристалл, но силу направил через пальцы, а не через ладони, распределив таким образом потоки магической энергии по окружности этого самого пятна. И тогда именно разность потоков и их количество начнет накладываться друг на друга, что и запутает систему распознавания. Так что результат должен получиться именно тот, который и нужен был парню. Разное количество стихий. Не одна направленность, а именно разная. Тем более, что никто не сможет его обвинить в каком-либо мошенничестве. Ведь Юрий еще в темном лесу заметил, что может влиять даже на природу. Он мог хоть с напряжением использовать простейшие плетения земли, вода тоже, хотя и не совсем гладко, подчинялась ему. И уже только поэтому можно было понять, что, по сути, сама магическая сила у него какая-то немного странная. Нейтральная, что ли. Все зависит именно от плетения, которое он использует. Не зря же древние говорили, что мысли материальны. Думая о том, что он формирует именно огненное плетение, Юрий сам фактически дает магической силе стихийное направление. Спокойно выдохнув, что для присутствующих здесь в виде своеобразной комиссии магов показалось тяжелым вздохом, Юрий сделал шаг вперед. И в этот момент заметил то, как на него с улыбкой смотрит тот самый старый магистр-артефактор, который с ним переписывался. Естественно, что этот старик сразу же узнал парня и сейчас буквально подпрыгивал на своем месте, ожидая сюрприза. Ну что же, чтобы не разочаровывать этого старика, Юрий постарался. Он аккуратно положил руки на кристалл и сосредоточился с выходом посыла поочередно волны энергии через кончики пальцев в систему магических плетений, что пронизывали весь этот артефакт невероятно запутанной вязью. При этом он старался чередовать посылы энергии, как бы устраивая своеобразное биение магического сердца внутри кристалла. И судя по удивленным вздохам и громкому шепоту за спиной, он все же добился своего. «Нет, вы только посмотрите, что происходит!» Раздавшийся за его спиной тихий голос, возможно, принадлежал одной из девушек, которая еще не так давно старательно рукоплескала тому самому молодому маркизу, желавшему наказать какого-то выскочку. «Как такое может быть? Что же это получается? Ты что, дура полная, что ли?» Довольно грубо ответил ей мужской голос, явно принадлежащий кому-то из ее знакомых, иначе бы никто не стал бы с незнакомой девушкой так по-хамски общаться. «Вот это пламя мелькнуло! А это... вода, что ли? О, земля! Ничего не понимаю. А это что было?» «Какое интересное зрелище!» – раздался слегка дребежащий голос старого мага и, медленно открыв глаза, Юрий посмотрел прямо на этого артефактора который, словно кот, объевшийся сметаной, откинулся на спинку своего резного кресла и, слегка прищурившись, смотрел сейчас именно на парня. «Так вы, уважаемый Юрий, еще и универсал!» «Вы меня поражаете. Честно говоря, я ждал, что вы приедете к нам, но что придете, вот так вот, не ожидал». «Естественно, что у всех магов...» Преподаватели, присутствующих в приемной комиссии, сразу же возникли вопросы по отношению к парню, а также к этому старику, который узнал паренька. Скрывать тот факт, что перед ним сейчас находится тот самый поисковик одиночка который и добыл весьма ценные трофеи в мрачных землях, магистр не стал. Так как именно его и ждал старый маг-артефактор, который хотел с ним переговорить по поводу новых поставок ресурсов. А тут такой сюрприз. «Могу я у вас узнать, на какую кафедру вы намеревались поступить?» Немного подумав, задал вопрос этот старик, слегка приподняв руку и таким образом банально перебивая желание заговорить сидевшего немного в стороне мага в мантии большей, похожей на пылающий костер и с эмблемой кафедры огня на плече. «Все данные, которые мы только что видели на артефакте древних эльфов, говорят о том, что вы можете выбрать любую кафедру». Судя по всему, вы владеете всеми четырьмя стихиями из первородных. Это земля, вода, воздух и огонь. Да, есть и другие стихии, но этот кристалл нам не покажет подобного. Подобное можно узнать только в качестве своеобразных экспериментов. Однако, уже сам факт такой универсальности дает вам просто невероятный выбор. Можно вашу карточку увидеть? Да, все именно так, как я и думал. Радостная улыбка, осветившая лицо этого старика, тут же заставила остальных преподавателей подняться со своих мест и подойти к нему. После чего даже они начали шептаться, как молоденькие девушки на первом свидании, куда обычно приходят с подругой. Еще бы, мало того, что Юрий их удивил тем, что сумел заставить артефакт эльфов показать наличие у него сразу четырех стихий, так еще и уровень не ниже шестого ранга. Возможно, какая-то отдельная стихия могла иметь более низкое проявление, чем другие, но это уже не имело значения. Значение имел общий уровень. Естественно, что тут же разгорелись достаточно жаркие споры о том, на какой кафедре Юрию будет лучше всего развивать свой дар. И больше всех упорствовал представитель кафедры огня. Ну, а что Юрий хотел? Вообще-то он уже видел этого преподавателя раньше когда выходил на дуэль с этим самым маркизом. Судя по всему, этот разумный и сам прекрасно видел все то, что произошло на дуэльной площадке. И поэтому теперь он хотел заполучить Юрия к себе. Вот только сам Юрий не хотел к нему попадать. Потому что не хотел учиться у преподавателя, покрывающего мошенников. Что не говоря, этот умник сам прекрасно видел, что у его ученика, который сам спровоцировал ссору и устроил конфликт, А потом еще и дуэль, имелся приоритет и перевес в возможностях. Мало того, что он был более сильный и опытный по первичному виду, так еще и в зачарованной кольчуге был и с амулетом защиты. А эта дуэль с самого начала позиционировалась как честная. Так куда смотрел этот преподаватель? Так гордился своим учеником, что не стал ничего делать? Нет. У таких людей учиться Юрий точно не собирался, да и ничему хорошему они научить в принципе не могут. Тем более, что сейчас этому умнику противостояли другие преподаватели, которые тоже хотели заполучить перспективного ученика. И даже несколько раз прозвучало слово «факультативное». Судя по всему, наставник оказался прав – Юрия будут заставлять учиться на всех кафедрах одновременно. По крайней мере, счеты по владению разными стихиями ему точно сдавать придется. Да, и экзамены тоже. Только вот никто из преподавателей не хотел отдавать потенциального магистра в чужие руки. И каждому из них хотелось, чтобы основная кафедра в его обучении имела отношение именно к их собственной стихии. Гомон и даже Ругань стояли довольно серьезно. Единственный, кто в данном случае молчал, это был тот самый старичок-артефактор который всего лишь задумчиво смотрел на Юрия и хранил молчание. «А вы, молодой человек, чего сами-то хотите?» — наконец-то подал голос старик, одним только его скрипящим звуком заставив всех замолчать. «Ведь это вам придется учиться, и вам же это и решать. Что вы хотите получить от нашей академии? Я же знаю, что вы пришли сюда не просто так. Скорее всего, вы уже давно все решили. А значит, слово за вами». «Вы правы, магистр, я давно решил, чего хочу». Одними губами улыбнулся ему Юрий, а потом внимательным взглядом обвел всех присутствующих и снова посмотрел на этого старика. «Я хочу учиться на кафедре артефакторики и алхимии. Тем более, что факт наличия универсальности позволяет мне в полной мере раскрыть свои способности именно на кафедре, где изучается создание артефактов». После этих слов маг огня просто взорвался руганью и криками. Видимо, сейчас в нем заговорила его стихия. Он так орал, что Юрию пришлось даже слегка отодвинуться. Его слюни, как и оскорбления, летели во все стороны. Юрий даже начал переживать, чтобы они не оказались заразными. Только вот этот индивидуум все не успокаивался. Он продолжал кричать и продолжал требовать и даже угрожать. Попытался заявить о том, что Юрий не сможет закончить Академию, так как в данной ситуации просто потратит свое время и чьи-то деньги зря. Вот, кстати, и еще одно доказательство того, что в этих играх с закабалением одаренных на службу империи участвовали даже преподаватели Академии. Тем более с таким индивидуумом Юрию уж точно не по пути. Так что парень просто пожал плечами в ответ на все его вопли. «А чему вы меня можете научить?» – ошарашил он вопросом этого магистра, который едва остановился, пытаясь буквально со свистом втянуть в легкий воздух, чтобы продолжить свою истерику. «Я только что был на боевом полигоне вместе с вашим учеником. У нас была дуэль. И вы лично там присутствовали, и все сами видели. Ваш студент нарушил все правила кодекса дуэлей а империи». «Сам вызвал меня на честную дуэль в виде магического поединка, и я не был против, несмотря на то, что я еще не поступил в академию, а он уже студент третьего курса. И повторюсь, вы это все видели, но не остановили его. Возможно, вам доставляло удовольствие видеть то, как этот слезняк унижает и оскорбляет ваших же будущих студентов». «Но это было только начало. Когда он вышел на поединок, вы прекрасно видели, что у меня, кроме моей одежды, ничего на теле не было. А у вашего студента была зачарованная гномья кольчуга, а также амулет защиты. Но вы опять же ничего не сделали. Этому вы меня учить будете? Бесчестным поединкам Нападать на более слабых и за их счет возвышаться? Да нет уж. Я уж как-нибудь обойдусь без такой науки». После таких слов взорвались все остальные преподаватели. Видимо, наглое поведение представителей кафедры стихии огня действительно уже многих здесь достало. А тут еще и такое прямое нарушение всех писанных и неписанных правил. Судя по всему, этого магистра ждет весьма веселая жизнь, потому что он больше не говорил ничего, а просто разъяренно что-то шипел сквозь зубы. Как Юрий и рассчитывал, его зачислили на кафедру артефакторики и алхимии. Но все же потребовали, чтобы он факультативно изучал и все остальные стихии, так как их нельзя было оставлять без внимания. С этим парень согласился, только попросил, чтобы ему дали другого преподавателя. Но не лежит у него душа к этому красавцу, который буквально везде пытался выпятить свою причастность к кафедре огня. Так что этот вопрос собирались решить с помощью ректора Академии. И чтобы этот маг огня не пытался нагадить парню каким-либо образом, сам Филиберто Галан, тот самый магистр-артефактор, пообещал, что проследит за этим всем лично. После чего Юрию дали другой документ, на основании которого он должен был подойти в специальный отдел в главном здании Академии, где и решали вопрос с оплатой обучения. Все это не составило особого труда для парня, потому что его при входе в это самое здание уже ждал старый гном на изготовку с договором, полностью оформленным и подписанным. Так что они вместе прошли в нужное помещение, где, как ни странно, тоже сидел гном. Они довольно спокойно поздоровались и все вопросы решил именно глава отделения банка, который в данном случае действительно выступал поверенным парня. И теперь к Юрию не будет никаких претензий. Ему выдали значок кафедры артефакторики. При этом дали понять, что у него есть специальный пропуск и на другие кафедры для свободного посещения занятий. Также он сможет брать в библиотеке и соответствующую литературу. Это Юрия порадовало больше всего, так как, вполне возможно, он найдет что-то новое для себя. К тому же этот старый магистр... Сразу продемонстрировал парню свое покровительственное отношение, а Юрий в ответ сказал, что кое-что привез, что желательно было бы обсудить с ним, но не при посторонних. И магистр все прекрасно понял, поэтому даже вызвал какого-то из своих помощников, чтобы тот отвел парня в общежитие студентов, если его так можно было назвать, так как по сути это был целый небольшой городок, в котором могли жить студенты. Там стояли своеобразные коттеджи, где-то двухэтажные, а где-то и трехэтажные. И заведовала этим всем, как ни странно, опять гном, но прямо не пройти никуда без этих коротышек. Но что тут поделаешь, для них сама природа сделала все условия. Они были очень прижимистыми и вредными, что касалось каких-нибудь документов или правил. Поэтому лучше каких-либо деловодов или кладовщиков в принципе не найдешь. А снабженцы, говорят, из них вообще получались просто великолепные. Судя по всему, этот заведующий общежитием имел какое-то довольно плотное общение с магистром с кафедры артефакторики. Потому что пара слов, которые шепнула ему помощник этого самого магистра, сразу же изменили отношение гнома к Юрию. И парень решил этим воспользоваться. Прошу прощения, уважаемый. Как только помощник старого мага-артефактора отвернулся, Юрий тут же постарался обратить внимание гнома на тот факт, что у него в руке сверкнула золотая монета. «Понимаете, я достаточно долгое время жил в гордом одиночестве. Вынужден был. То в темном лесу, то в мрачных землях. Из тех самых пор у меня есть своеобразная потребность побыть одному. Есть ли возможность поселить меня где-то отдельно, чтобы я никому не мешал? Ну, и меня не беспокоили». Он практически сразу заметил тот факт, как взгляд гнома буквально прикипел к монете, и тот начал что-то судорожно обдумывать, после чего, едва не хлопнув себя по лбу, отчего явно пошел бы звук удара по пустой бочке, потащил парня немного в сторону. Там, не в общем строе улицы, а чуть дальше, стояло одинокое строение, по сути, небольшой коттедж, при этом одноэтажный. Скорее всего, такое жилье мало кого заинтересует. Поэтому сейчас оно пустовало, но для хорошего человека, как заявил этот гном, можно оформить студента на все время учебы на проживание в этом помещении. Дом неплохой, а в отношении от обычных двухэтажных коттеджей этот коттедж занимал немного больше места по площади, потому что у него на первом этаже на одну комнату было больше, но верхних комнат не было, но вообще-то в двухэтажные коттеджи селятся подвое. И сейчас у всех благородных была головная боль, связанная именно с тем, кого подобрать себе соседи. Потому что это должен был быть человек, чье присутствие не нанесет урона чести такому благородному. А вот Юрию этот дом вполне подходил, тем более, что здесь было практически все то, что могло быть ему необходимо. И даже, что он заметил сразу, подвал. А у других коттеджей подвалов не было. И это удивляло. Почему? Однако сейчас задавать таких вопросов Юрий не стал. А просто сразу спросил про уровень цены на аренду этого здания. И не на один год. А сразу на весь срок обучения. Надо сказать, что гном тут же расплылся в улыбке. И сказал, что в данном случае чуть ли не как родственнику. Он готов помочь ему вселиться в этот дом на все пять лет обучения. Всего лишь... За четыре сотни золотых в год. Ну, тут все понятно. Цену загнуло души. Однако выбора у Юрия все равно не было. Ведь ему и так нужно где-то жить. А если он уже будет зачислен в академию, да еще и с проживанием здесь, в этом своеобразном общежитии, хотя это больше напоминает целое поселение вроде небольшого городка, то к нему никто претензий иметь не будет. Даже если его ночью в городе задержат. Хотя по ночам, по столице, сейчас он шастать не собирался. По крайней мере, пока что. Для него сейчас было важнее другое. Именно то, что здесь действительно были конюшни. И этот гном занимался также и ими. И всего лишь за две сотни золотых на все пять лет можно было оформить там постой коней Юрия. Удобно. Дорого, конечно, но вполне удобно. Кони могут постоять там все нужное ему время, и Юрий мог в любой момент взять и воспользоваться такой возможностью. В ответ на такие расценки Юрий сказал, что этот вопрос вполне решаемый и достал золотую карточку банка клана Сумеречных гор. Надо сказать, что гном тут же забыл про все свои дела и потащил Юрия в банк. За деньгами. Попутно взяв с собой двух помощников, чтобы те кони Юрия довели куда нужно. Да и парню надо было забрать вещи. Если бы он знал, что Юрий вообще-то со всеми своими вещами ходит все это время, то, наверное, бы на стенку полез от злости. Но это уже не имело значения. На воротнике куртки Юрия уже висел значок студента Академии первого курса. И придраться к нему никто не мог. Тем более, что значок принадлежал кафедре артефактурики. А таких одаренных не особо привечали больше охотились за какими-нибудь боевыми направленностями или магами-лекарями. А маг-артефактор, хоть и был вообще-то востребован, но не так, как другие направленности магического искусства. Что вообще-то было с их стороны ошибкой. Юрий это уже прекрасно понимал. Добравшись до банка, где уже находился его поверенный, парень снял необходимое количество денег, и даже более того. Этому гному просто на счет перевели нужное количество денег, и он подписал специальный договор. Но вообще-то он сам Юрия потащил в банк. А там выяснилось, что глава этого отделения является поверенным Юрия. Этот гном-администратор был просто в шоке, и ему просто вежливо намекнули на то, что есть вещи, которые гномы не доверяют на слово. Так что ему пришлось подписать магический договор. Но деньги он свои получил. А за нервы Юрий ему даже добавил сверху еще десяток золотых. Так что гном был доволен. А Юрий получил свое распоряжение полноценный домик на все пять лет учебы в академии. Включая сюда два стоило для коней и постоянное их обслуживание. Ну да, были здесь и конюхи. Не без этого. Конечно, мог бы возникнуть вопрос, зачем Юрию нужны эти кони если он все пять лет собирается учиться в академии. Да тут все просто. Дело в том, что он по своей сути все же дворянин благородный. А тут некоторые дворяне предпочитали своими ножками не ходить. Для них это было вроде как урона чести. Надо было на коне выезжать, мало ли. Вдруг и ему кони понадобятся. Вдруг Юрия пригласят на какой-нибудь бал. В чем он сильно сомневался, конечно же. Ведь он все-таки на артефактора поступил. Вот как всех перекашивает, когда они видят этот значок. При этом есть один нюанс, который имеет для парня значение. И касается этот нюанс прямо столкновения его интересов с другими разумными. Например, когда на каникулах он захочет снова проскочить до того самого приграничия и пройтись по темному лесу и мрачным землям. Все-таки он не собирался забывать об этом деле. Слишком доходным оно было, хоть и рискованным. Благодаря чему он сможет пополнить свои финансовые запасы до того, как они перейдут за критическую черту. К тому же ему это будет проще сделать, когда собственные кони имеются под рукой. Сел на коня и поехал. А так ему придется либо коня искать, либо ходить и уговаривать торговца взять с собой попутчика а торговцы все-таки едут достаточно медленно. И это тоже потеря времени, а значит и потеря возможного дохода. Из банка гномов администратор тут же улетучился, а Юрий отправился в ближайший трактир, так как хотел запастись блюдами и выпивкой хотя бы на неделю. Ему же надо там что-то есть. Нет, он слышал о том, что там есть даже что-то вроде какой-то столовой или ресторации. Только вот даже этот гном сказал, что там кормят той же едой, но только стоимость будет раза в три дороже. Так зачем платить больше? Лучше уж запастись блюдами, приготовленными за нормальную цену. И потом угощать самому себя. А попутно парень запасся и вином, достаточно дорогим и подешевле. Дорогим для себя, чтобы побаловать душу хоть иногда а тем, что подешевле именно для тех, кто может прийти в гости. То, что такие появятся, он сейчас почему-то даже не сомневался. Один только злобный взгляд магистра с кафедры огня чего стоит, ведь он явно будет пытаться сделать так, чтобы Юрий сильно пожалел о своем выборе. Но главное, что на его стороне был глава кафедры артефакторики. И основной фокус был именно в том, что кафедра стихии, которой он занимается, факультативно не имеет особого влияния на его обучение. Они могут там хоть на стенку лезть. Если он не захочет учить то, что они преподают, то им придется с этим смириться. Да, Юрий не получит отметку о том, что является магом стихии огня. Но что же, это не изменит того факта, что у него будет перстень мага и только продемонстрирует тот факт, что маги огня оказались несостоятельны его обучать. Сделав довольно крупный заказ на изготовление всех необходимых блюд, что заставило местного повара буквально на месте вспотеть, Юрий взял какой-то десерт и присел за ближайшим столиком. Ему сейчас было о чем подумать, ведь у него впереди была довольно насыщенная жизнь, Настолько насыщенное, что он сейчас даже терялся в мыслях о том, стоило ли это вообще делать. Или же, может, надо было обойтись без этого всего. Сложный вопрос. И ответить на него сейчас парень просто не мог. Но первые шаги на этом поприще ему уже были сделаны. «Надо же, кого я тут вижу?» Неожиданно для парня, но вполне ожидаемо для всей этой ситуации, рядом раздался приятный женский голос. И подняв голову, Юрий видел перед собой того, кого бы сейчас видеть не желал. Магистр Александра Хикс собственной персоной. Ну да. Судя по всему, она его еще на приеме в академию заприметила. Только вот не успела перехватить. А теперь искала любую возможность, чтобы встретиться с парнем. Надо сразу отметить тот факт, что выглядела она действительно прекрасно. Даже ее прекрасно перешитая мантия буквально подчеркивала роскошную фигуру женщины, что по сути было своеобразной провокацией, однако сейчас ее взгляд сразу же зацепился за значок на воротнике куртки Юрия, что заставило молодую женщину слегка нахмуриться. Еще бы, мало того, что гильдия магов банально упустила парня, не сумев поймать в свои сети, так он еще и пошел учиться туда, куда сам захотел, а не туда куда его бы хотели отправить представители таких организаций. Артефакторы были не особо востребованы, хотя и та же гильдия магов Империи их тоже имеет в достатке. Но есть определенные нюансы, которые вынуждают этих индивидуумов все же постараться обзаводиться именно магами боевых стихий и направлений. Такие одаренные дары уже стоили, ну или в крайнем случае им могли быть нужны те самые маги-лекари. Эти специалисты тоже могли пользоваться определенным спросом и даже поддержкой. Особенно в том случае, когда нужно было кого-то подлечить. Только вот сейчас вопрос стоял в другом. И в первую очередь она наверняка хотела кое-что узнать от парня, что можно было буквально прочитать по ее лицу. «Ты все-таки решил поступить в нашу академию?» Задумчиво выдохнула молодая женщина, медленно покачав головой. Вот только зря ты заключил договор с кем-то со стороны, возможно, даже с тем самым дворянином из княжества Ярского. Надо было найти кого-то более подходящего этому. «Вашу гильдию, что ли?» Криво усмехнулся в ответ Юрий, отправляя в рот очередную ложечку довольно приятного жилья, которое ему тут подали в качестве десерта, пока он ждет свой заказ. «Ну да, гильдия воров и обманщиков» как раз подходит для этого дела. Неужели вы думаете, магистр, что я не понимаю главных вещей, касающихся именно того, что ваша гильдия начала бы делать со мной лично? Вы можете пытаться рассказывать мне сколько угодно самые невероятные сказки о своей организации, только вот я, в отличие от вас, уже и сам прекрасно понимаю, что вы в данном случае мне просто лжете». Так же лжете, как и тем несчастным, кого заманивали в академию из тех самых студентов. Ведь я видел, как вы их обхаживали. Может быть, сейчас вы мне расскажете о том, почему к вам приводили только молодых парней. Не хотите рассказать? Только мне это показалось странным. А почему вы с девушками не хотели разговаривать? Может быть, потому что на них ваше очарование не особо действовало? «Я всегда знала, что ты достаточно умный парень». Задумчиво усмехнувшись, магистр также заказал и себе десерт, чтобы не выглядеть довольно глупо. Сидя за столом с молодым парнем, который сейчас, рассказывая все это, практически не отвлекался от угощения. «Только ты сам не учел того факта, что тебя в покое здесь все равно не оставят. Как и о том, какие данные ты о нас скрывал». К тому же, естественно, что теперь этот интерес стал слишком уж важным для нас. Если бы ты знал, сколько претензий мне пришлось выслушать от архимага Ориона, он и так особым терпением не отличается, а тут его буквально взбесило то, насколько ты оказался хитрым, что сумел извернуться в этой ситуации. Однако на твоем месте я бы не особо рассчитывала на покровительство какого-то дворянина княжества». Эти разумные, как только возникнет необходимость, с большой радостью дадут тебя нашей гильдии. Если, например, сам архимаг пообещает такому индивидууму что-нибудь весьма полезное. Артефактную поддержку с нашей стороны или, по заказу, появление целого боевого отряда одаренных, который может быть тоже весьма эффективен. В этом случае твой хозяин довольно быстро постарается сделать все возможное, чтобы получить такую поддержку и отдаст договор, который заключил с тобой. И даже с радостью...» «Надо же! Даже с радостью это сделает!» Снова усмехнувшись, Юрий медленно покачал головой. «Я даже не подозревал подобного. Ну ничего. Если такое случится, то, значит, вы выиграли. И мне не остается ничего другого, как просто покончить жизнь самоубийством. Этого же вы мне запретить не сможете!» Вы, кажется, совсем забыли, что все эти магические договора не оставляют людей от подобного шага. А в рабство я никогда не пойду». Надо сказать, что упоминание о том, что парень предпочтет смерть службы гильдии, буквально в сердце поразило сидевшую перед ним молодую девушку. Она даже забыла попробовать десерт, который ей подали. Настолько растерялась. Однако немного погодя, Александра просто встряхнула свои роскошные волосы и посмотрела на парня уже серьезно, без каких-либо заигрываний, что проецировала ранее. «Ты готов пойти на подобное?» Судя по ее поведению, она действительно не ожидала от Юрия признания возможности такого шага. И всего лишь из-за того, что придется какое-то время поработать на гильдию. «Ты готов просто отдать свою жизнь?» «А зачем она нужна рабу?» Коротко усмехнулся Юрий, сразу же заметив тот факт, что женщина не обратила внимания на слово «раб», но при этом зацепилась за слово «самоубийство». «Вы же сейчас открыто дали мне понять, что я не ошибался. Вы не попытались меня убедить в том, что я не буду рабом, а наоборот, зацепились за смерть. Вам не кажется это странным? Вот вам, магистр, нравится быть рабом гильдии?» Вам нравится бегать по приказам вашего архимага, не думая о том, что вы сами хотите? Вы же даже сейчас заигрываете со мной именно по поручению гильдии, я ведь прекрасно вижу все, что вам хочется получить. Вы бы с радостью получили нечто большее, чем просто внимание мужчины. Однако вам приходится изображать заинтересованность молодым парнем, который, возможно, вам банально продивен. «Это у вас уже своеобразная жизнь. Вот кто в гильдии интересуется вашим мнением в таких вопросах. Неужели сам Архимаг?» «Ну, в это я никогда не поверю. Архимагу плевать на ваше мнение. Оно ему может быть интересно только тогда, когда совпадает с его собственным. И не более того. Разве я ошибаюсь?» «К тому же вы маг и опытный». Имейте определенные знания и способности, но вас используют как приманку, для того, чтобы заманивать молодых парней в гильдию. Но вы не обращаете на это внимания, потому что смирились. Вас используют как ту же служительницу борделя. Только вот эта самая служительница хотя бы понимает то, ради чего все это происходит. И чего она сама добивается. Это важный момент в данной ситуации. А чего добиваетесь Вы? Или вы думаете, что в будущем войдете в совет магистров гильдии и будете сами как-то влиять на ее политику? Если вы настолько наивны, то мне придется вас разочаровать. Я уже немного послушал некоторые факты про вашу организацию и вынужден вас немножечко разочаровать. Дело в том, что в совете магистров вашей любимой гильдии заседают именно те, кто имеет не столько дар и опыт, сколько подходящую родословную. Их семьи заседали в этом совете в прошлом и будут заседать в будущем. Чужаков туда не пустят. А вы, магистр, как ни крути, для этих людей именно чужак. Так что уже только поэтому я бы на вашем месте подумал бы о необходимости хранить верность организации, которая вас не ценит как специалиста и как человека. Чем больше «сейчас» ей говорил Юрий, тем сильнее можно было заметить в глазах этой молодой и достаточно красивой женщины своеобразное разочарование. Нет, не в Юрия, в самой себе. Говоря о таких вещах, парень фактически посеял у нее в душе семена сомнения, которые впоследствии явно дадут свои всходы. Но все это будет немного позже. На данный момент она явно будет пытаться и дальше гнуть свою линию. Пытаться все-таки переиграть парня в сложившемся положении. Однако, чем больше они беседовали, тем слабее становились ее аргументы. Сейчас эта молодая женщина и сама, видимо, задумалась о последствиях. И в конце концов она все же проговорилась о том, что ей еще достаточно долго отрабатывать своеобразный долг на гильдию. Юрий в ответ только покачал головой. Как он и думал, эти умники заключали договора отнюдь не на выплату определенного долга, а именно на время. И самый минимальный контракт с этой организацией – это 50 лет отработки. У нее же было 100 лет. Всего лишь по той причине, что когда-то молоденькая девушка была простолюдинкой, и именно гильдия нашла ее и, так сказать, пригрела и уже только поэтому она была вынуждена выполнять определенные обязательства естественно что для юрия такой расклад дел сразу показался не слишком хорошим однако он понял еще и то что есть возможность исправить это положение эта молодая женщина маг была достаточно умной и по сути бескомпромиссной если перед ней поставить цель которая ее заинтересует то данная дамочка пойдет на все чтобы ее достичь и это Стоило учитывать. Именно поэтому Юрий и задумался над тем, что ей в будущем можно будет попытаться как-то помочь. Учитывая тот факт, что она является приближенным человеком к самому архимагу Ориону, главе гильдии магов Империи есть своеобразная возможность просто поддержать ее. А она сама пусть поищет возможность вырваться из этого заколдованного круга. И если будет возможность, то Юрий постарается забрать ее договор себе. А что? Ведь она сама, по сути, отдала свою жизнь в чужие руки. И до этого времени ее все устраивало. Так почему бы и Юрию не совместить, так сказать, приятное с полезным? Он хороший маг земли и воздуха. Плюс ко всему, явно умеет различать правду и ложь. Так что может и ему пригодиться в качестве переговорщика. Только вот лишний раз рисковать из-за нее парень не будет, так как подобное может быть чревато большими проблемами. А ему подобное было просто ни к чему. Вот если будет стопроцентный вариант это сделать, то почему бы не попытаться переиграть ту же гильдию магов, банально заставив ее пойти у себя на поводу. В этой ситуации парень получит выгоду, но для этого ему нужно уже очень постараться. И желательно сделать все максимально эффективно. А для этого ему нужно сначала по возможности все-таки получить то, ради чего он прибыл в империю Суран. Тот самый перстень обученного, одаренного, что впоследствии позволит Юрию быть более влиятельным даже в таких делах. Если сейчас гильдия магов уже готова ему обещать все, что только он запросит, в разумных пределах то что они будут делать потом, когда он действительно окажется вне зоны их контроля, да еще и с определенными возможностями? В этой ситуации им придется изрядно постараться, и тогда они, возможно, будут согласны на многое. И даже на то, чтобы передать кого-нибудь из своих одаренных под его контроль. Но это все дело будущего. Так что сейчас они просто побеседовали о делах насущных. Молодая женщина, конечно же, была немного удивлена прытью парня, который умудрился переиграть всех на приеме в академию. Для нее это было настолько необычно, что молодая женщина долго смеялась. Ведь там, на приемной площадке, в охоте за одаренными участвовали не только представители гильдии магов или армии империи. Там хватало желающих подмять под себя одаренных. И все, как оказалось, принимали Юрия всего лишь как чью-то прислугу что впоследствии для них оказалось очередным просчетом. Это вот сама Элисандра, когда услышала про парня в костюме охотника, практически сразу вспомнила про Юрия и попыталась его увидеть. Но уже было слишком поздно. Парень в этот момент уже проскользнул во внутренний двор Академии, после чего по шее получили все те сотрудники гильдии, что следили за площадью. Особенно после того, как стали известны результаты его проверки. А уж говорить про реакцию архимага Ориона после того, как стало известно, куда именно записался Юрий, вообще не приходится. Немного подумав, молодая женщина рассказала ему о том, что некоторые договора, которые таким образом вроде бы заключаются с гильдией, этот индивидуум забирает именно на себя, что в некоторых случаях выглядит очень подозрительно. «Да, это и не мудрено. Архимаг таким образом просто создает собственную армию и получает покорных рабов». Услышав это, тут же рассмеялся Юрий, чем заставил помрачнеть данную молодую женщину. И вот тут ему все стало понятно. Так вот, почему она была его личным порученцем. Ее договор также был лично у Архимага Ориона в распоряжении. И, по сути, она банально не могла ничего поделать. Она зависело от его воли. И уже только поэтому Юрию действительно захотелось найти способ каким-то образом переиграть Архимага гильдии, который в сложившемся положении мог считать себя фактически всемогущим. Но есть нюанс, когда человек становится самоуверенным и считает, что может все, его проще подловить на каких-то ошибках, и впоследствии можно использовать такой факт против его, всего лишь загнав в довольно простую и в чем-то даже наивную ловушку. Так как такой индивидуум действительно будет слишком самоуверенным. Подобные люди очень часто даже не задумываются о том, что последствия их поступков могут быть слишком критичными. Типичный тому пример – это своеобразный брат Юрия, который был уверен в том, что фактически сумел добиться своего и стать хозяином положения. Вот только когда он прибыл в родовое гнездо семьи Левицких, его ожидал весьма неприятный сюрприз. Если же, к примеру, взять того же самого архимага и гильдию магов империи, то их ошибки тоже довольно дорого обошлись этим индивидуумом. Ведь они потеряли поддержку со стороны Юрия, а всего-то были уверены в том, что парень не будет конфликтовать с их организацией, даже если они его нагло обворуют. И все это произошло именно из-за того, что они слишком уж уверились в собственной безнаказанности. Вот этот Архимакарион может всего лишь совершить очередную ошибку, чем Юрий сможет воспользоваться впоследствии. Тем более, что на данный момент он, по сути, был никем. Так, какой-то разумный, что все же сумел привлечь их внимание. И Юрий просто воспользовался этим фактом. Теперь же они будут по отношению к нему куда более осторожными. Но ведь тот же самый Архимаг пока что с ним лично не сталкивался, а значит у парня есть прямой шанс заставить этого «старика» пожелать о такой встрече, всего лишь вынудив сыграть в собственную игру. Тоже вполне подходящий вариант развития событий. Чем парень впоследствии, возможно, и воспользуется. Главное не ошибиться в выборе. Сейчас же он пытался более-менее подружески пообщаться с этой женщиной, и при этом старательно отмечая у себя в памяти некоторые подробности ее поведения. А также и тот факт, что гильдия была уж очень сильно заинтересована в его поставках. О чем Александра все же не забыла ему напомнить. Услышав об этом, Юрий со смехом заявил ей о том, что все то, что он лично привез в этот раз в империю, достанется именно Академии Магии. Потому что гильдия магов себя дискредитировала в его глазах. Хотят они этого или нет, но Юрий больше им не доверяет. Они слишком уж увлеклись своими играми и, как результат, сами себя переиграли. Да, у него сейчас есть собственные интересы, которые могут коснуться этой организации. Но для этого ему нужно, так сказать, сдружиться с этой красоткой. Возможно, даже до тех пор, пока она просто не понимает его интересов. А уж потом можно будет начать действовать, ведь она тоже сейчас не скрывала того факта, что намеревалась использовать парня. Если дело обстоит таким образом, то ему тоже никто не помешает в отношении ее самой сыграть в свои игры. Чем он и займется, всего лишь заставив некоторых индивидуумов пожалеть о том, что его хотели использовать. Но не собирался Юрий позволять подобное. Не для этого он рисковал жизнью в мрачных землях и темном лесу, чтобы впоследствии превратиться всего лишь в чужую игрушку. Пусть даже и эти разумные и имеют потенциальную поддержку со стороны кого бы то ни было. Именно поэтому сейчас с ней так вежливо и разговаривал, стараясь просто загнать в логическую ловушку. Тем более, что сам факт известия о том, что парень привез что-то ценное, заставил магистра насторожиться. Однако Юрий не стал ей ничего рассказывать, сам прекрасно понимая о том, что она различает правду и ложь. Поэтому он ей просто сказал о том, что гильдию все эти факты не касаются. А вот Академия магии буквально приплясывает от радости. Судя по ее хмурому выражению лица, когда они расставались, можно было понять, что в ближайшее время к нему снова будут пытаться набиться в друзья представители гильдии магов. И все именно по той причине, что слишком уж интересен он стал для них. Но его такие вопросы сейчас не интересовали. Ему было куда интереснее получить то, что он заказал на кухне этого трактира. Что он и получил спустя пару часов. После чего парень старательно прошелся по ближайшим лавкам, где потратил взятые из банка деньги так как ему было необходимо закупить все необходимое для учебы, а заодно он старательно изучал цены, которые могли быть весьма различными. Ведь не зря же даже тот самый гном-администратор, уже уходя из банка, посоветовал Юрию воспользоваться тем, что он находится в центре города, где таких лавок, продающих самые разные товары, было предостаточно. Благодаря этому он сможет получить то, что хочет. Да, с запасом. Тем более, что уже потом он узнал некоторые странности торговли в этом городе а пока что старательно пополнял свои запасы максимально как только мог закупив не только пергаменты но и лучшие пищи и принадлежности которые только было возможно хотя у него уже были и свои но на всякий случай он все же приобрел то что было можно и самого качественного вида и содержания не говоря уже про некоторые своеобразные трактаты которые почему-то совершенно внезапно оказывались нужны всем студентам Академии. Причем буквально в самом начале учеба. И только после этого он отправился в Академию. Теперь он мог заходить на территорию Академии через боковой вход. Не через главные ворота. Да. И нечего туда соваться обычному студенту с кафедры артефакторики. Куда обычно заходили почетные гости или те, кто с отличием окончил Академию. А студентам был открыт боковой вход, где обычно стояли грустные дежурные из числа провинившихся студентов. А это наказание для них было весьма специфическим и в чем-то даже жестоким. Ведь им приходилось не только выпускать в город тех, кто шел выпить и погулять, но и запускать назад тех, кто погулял и выпил. А им подобный вариант развития событий в данной ситуации был просто недоступен. Так что можно было сразу понять всю жестокость такого подхода к наказанию.